Глава вторая. Меня вывели во двор. Мешок больше на голову не надевали. Это плохо. Значит, Гоша определился со своими планами на меня. И они не в мою пользу. Просторное подворье было огорожено высоченным забором из красного кирпича. Внутри все стандартно: беседка, не работающий сейчас фонтанчик, подстриженные кустики с уже пожухлой листвой, отсыпные дорожки. Дача напоминала генеральскую. Я вертел головой, не из праздного любопытства. Запоминал обстановку и прокручивал в мозгу варианты побега. Если садануть одному ногой в колено, попытаться сустав надломить, второму локтем диафрагму выключить, то можно попробовать дать дёру, но со связанными руками далеко не убежишь. Двухметровый забор никто не отменял. К тому же колено разбить сходу не так просто. Попасть надо точно и сильно. «Шевелись давай!» Чувствительный тычок в спину придал мне ускорение и вывел из размышлений. Меня подтолкнули к неказистому строению, примыкавшему к дому. Кирпичная коробка напоминала вход в бункер. Железная дверь с массивным навесным замком свидетельствовала о том, что подвал иногда использовался как тюремная камера. Настроение мое совсем упало. Я надеялся на ветхий погреб, а из такого укрепления фиг смоешься. Скрежетнула дверь, и меня грубо втолкнули внутрь. Я чуть не споткнулся на ступеньках, что уходили вниз, в черноту. Пахнуло сыростью, плесенью и могильным холодом. Бух. За мной хлопнула дверь. Лязгнул замок. Я осторожно спустился вниз. Кромешная тьма, как у Тайсона в одном месте. Нужно обследовать камеру. Спустился. Пол по ощущениям твёрдый. Очевидно, залит бетоном. Выставив вперед связанные руки, я наткнулся на полки с нагромождением пузатых стеклянных банок. Разносолы, скорее всего. Как и положено в подвале. Взял одну банку и швырнул на пол. Ноги обдала холодная жижа. Звон осколков в замкнутом помещении показался оглушительным. Я наклонился и пошарил по полу. Черт, что-то ощутимо кольнуло. Палец защипало. Порезал таки. Вот и подходящий осколок. Взял его в руки. Ощупал и нашел подходящий острый край. Изловчившись, стал пилить веревку. Несколько раз царапнул запястье. «Надо поаккуратнее, вены близко». Через несколько минут мучений освободил руки. Есть. С облегчением растер кожу и пошел дальше на разведку. Чуть не треснулся головой обо что-то твердое. Поводил руками впереди себя. Что-то похожее на стеллаж. Потрогал. Как же плохо быть незрячим. Рамы из железного уголка. Полки дощатые. На полках опять банки. А Гоша запасливый. Смел одним махом банки. Грохот и звон вновь ударили по ушам. Ноги хлюпали в содержимом разбитых банок. Ощупал стеллаж. Рама крепится на железный штырь. Уцепился за него и попробовал расшатать. Пруд заскрежетал и немного поддался. Сырая кирпичная кладка стены начала крошиться. Сантиметр за сантиметром штырь двигался. Пыхтел минут двадцать. Получилось. В руках оказался стальной крюк с острым концом. На ощупь, распинывая осколки и соленья, поднялся по ступенькам к двери. Между стальным полотном и дверным проемом небольшой зазор. Я прикинул примерно, где расположен замок, и стал ковырять кирпичную обвязку. Удалось извлечь один кирпич, потом второй. Выдохся, сел на холодный бетон и отдышался. Полночи я крошил кирпичную кладку. Подвал оказался старым и отсыревшим, и кирпич понемногу сдавался. Наконец удалось добраться до засова только бы никто не услышал. Щель расширилась, вот и засов замком. Продел в его проушину штырь, навалился всем телом, металл натужно заскрипел, но не поддался. Я снова отдышался и даванул со всей дури. «Дзинь!» Вырвал замок с корнем. Слышно было, как он брякнулся о землю. «Есть!» Осторожно приоткрыл дверь, по сравнению с кромешной тьмой погреба, на улице показалось светло. Прохладный ночной воздух приятно наполнил легкие. После затхлого подвала в нем чувствовался вкус надежды и свободы, но расслабляться рано. Я стиснул в руках стальной крюк и стал пробираться к забору, перемахну через кирпичную преграду и смоюсь. Огромный дом смотрел на меня черными глазницами окон, свет горел только на крыльце, остальной двор погряз в черноте ночи. Надеюсь, собаку Гоши нет. Повезло мне, что он не выставил охрану возле подвала. «Золотое правило. Узника всегда должны охранять. Даже если он заперт и пристегнут наручниками к батарее». Но Гоша катала, аниматор и бандит. Пренебрег правилам, да и 90-е еще не наступили. Шаг, второй, третий. Мягкой поступью кота я вышел на дорожку и замер. В беседке чернел чей-то силуэт. Неприятный холодок обдал спину. «Твою мать, там явно кто-то сидит». Я стоял и не шевелился. Вглядывался в черноту, будто надеялся, что силуэт растворится. Почему он не шевелится? Не слышал, как я ковырял дверь подвала? Если полезу через забор, неизвестный явно меня заметят и поднимет тревогу. Я повертел в руках крюк. Что ж, придется пойти на крайние меры. Я крался к беседке, как лев к антилопе. Даже дыхание задержал. Сердце стучало слишком громко. Казалось, что его слышно на весь двор. Надеюсь, у добычи нет пистолета. Шаг. Другой. Под ногами предательски скрижетнули камешки. Я вновь замер. Дьявол. Пригляделся. Человек. Теперь я отчетливо видел его спину. Не шелохнулся. Странно. Вытер рукавом под солба. На улице прохладно, но от напряжения я буквально взмок. Еще несколько шагов получилось сделать бесшумно. Вот уже до неизвестного осталась пара-тройка метров. И тут я узнал его. Спиной ко мне и к открытой стене беседки... Сидел человек в знакомом ворсистом халате. В одной руке он держал бокал, в другой – тлеющую сигарету. Гоша Индия заливал свое горе. Я перехватил крюк поудобнее, целясь острием ему в затылок. У меня будет только один удар, иначе на крики сбегутся его гориллы. Задержал дыхание и осторожно переставил ногу. «Ты правда хочешь это сделать?» Спокойный голос Гоши пронзил словно током. Я вздрогнул и встал как вкопанный. «Ты хочешь меня убить?» – продолжил он, не оборачиваясь. Отхлебнул из бокала и лишь после этого повернулся ко мне. В его потухшем взгляде читалась смертельная усталость. Лицо, казалось, еще больше осунулось, а черты заострились. Как у мертвеца. Ты не оставил мне выбора. Я стискивал пальцами крюк, готовый в любой момент кинуться на него. Но меня останавливал его спокойный тон и безразличное выражение лица. Что за игру он затеял со мной? Какого хрена не зовет охрану? Получается, он слышал, как я к нему подбираюсь. Пистолета у него не видно. Гоша наполнил бокал из квадратной бутылки и протянул мне. «Ты ее хорошо знал? Выпей». Я подошел ближе, крюк держал наготове, захватив его одной рукой. Вторую протянул и осторожно взял бокал. Гоша снова хлебнул, на этот раз из горла бутылки. Я поцедил немного напитка, не сводя глаз с противника. Первоклассный вискарь. Даже молодую и непривычную к крепкому алкоголю глотку не обжег. По жилам разлилось приятное тепло. Я хорошо знал Зину. Отпил немного еще, косясь на Гошу и следя за каждым его движением. «Ты и вправду думаешь, что ее убила там разь, что и девушку в лесополосе?» «Уверен», — кивнул я. «Три жертвы. Это не совпадение, так не бывает. Возможно, есть еще убитые, просто трупы еще не нашли». Гоша стиснул бокал и процедил в адрес неизвестного убийцы. «Закопаю, тварь!» Видно, что сидел он в беседке давно. На деревянном полу куча окурков. Он сидел и размышлял над моими словами. И до него наконец дошло, что я не убийца. Гоша оказался не дурак. Слава богу. Серийного убийцу тяжело найти. Я отбросил в сторону крюк. «Откуда ты знаешь?» ухмыльнулся Гоша. «Ты даже не мент». Хотя есть тебе что-то от отца. Ты знаешь, где он сейчас? Нет. Я больше не стал расспрашивать Каталу о своем отце. Он явно не хотел разговаривать на эту тему. Сейчас ему было совсем не до этого. Он думал, что поймал убийцу дочери и тешил себя скорой местью, но его версия рассыпалась, а впереди маячила неизвестность, душила злоба. Тихая ярость перерастала в бессилие и заставляла умирать заживо. Гоша встал и швырнул на стол ключи от машины. «За воротами Волга. Город в той стороне. Когда доедешь до дома, оставь ключи в бардачке. Водить умеешь?» Разберемся. Кивнул я. Домой добрался уже, когда начинало светать. Осторожно открыл квартиру и прокрался в ванную. Мать не заметила моего отсутствия и мирно спала. Я в последнее время часто задерживался на работе. Скинул и в подвальной грязи одежду. Сразу замочив ее в тазу, а сам залез в ванну под теплый душ. Болели ребра и челюсть, но вода привела меня в чувство. Завтра позвоню Паутову, скажу, что заболел. Отлежаться надо. Денек пропущу, отосплюсь и соберусь с мыслями. Ночка выдалась слишком насыщенной. Многое перевернулось в сознании. Загадок стало еще больше. К главному вопросу об убийстве Зины добавился еще один квест: кто на меня напал тогда во дворе? Гоше незачем было врать. «Если это были не его люди, то кто? И где они сейчас? Получается, у меня есть враги, о существовании которых я не знаю?» Черт! Мутная какая-то история получается. Но ничего, разберемся. И не такие клубки распутывать приходилось». Я вылез из ванны и обтерся махровым полотенцем. Посмотрел в зеркало. На челюсти вздулась синеватая шишка. Других видимых повреждений нет. Как всегда, скажу, что упал. Зашел на кухню. На газовой плите с невзрачной надписью лысьва стояла еще чуть теплая эмалированная кастрюля. Приоткрыл крышку и вдохнул аромат щей из свежей капусты с укропчиком. Только сейчас я понял, как дико хочу жрать. Налил большую миску и, не разогревая, слупил с краюхой черного хлеба. Все. Спать. Разрешите, Аристарх Бенедиктович? Я постучался в кабинет Паутова и, не дожидаясь ответной реакции, вошел. Спрашивать разрешение войти было лишь формальностью. Никто никогда из сотрудников не дожидался разрешения. И Баутов на такие вопросы не отвечал. Просто кивал на стул у стены, чтобы посетители прижали зад и начинали жаловаться своему начальнику. Кому-то отпроситься надо, на кого-то следак из-за сроков экспертизы давит, кто-то с операми повздорил. Потому что те притащили слишком много терпил и свидетелей на откатку пальцев. Бывало, чтобы отработать один никчемный след пальца, изъятый с места преступления, приходилось дактилоскопировать целую строительную бригаду, причем несколько смен, что работали на стройке, где кирпичи подрезали. Паутов всех выслушивал, и, если надо, разруливал междуусобные терки через звонок начальнику следствия или розыска. Своих в обиду не давал, но кляузы и беспричинный поклеп не поощрял. Не смотрел на ситуацию однобоко. Не так, что все прочие службы – челядь, а мы – белая кость. Хотя, на самом деле, зачастую так и было. Мало в УВД людей с высшим образованием. Многих вчерашних передовиков-комбайнеров и столеваров направили работать по комсомольской путевке. А вникал в суть, примеривая роль третейского судьи. Но я пришел не жаловаться и даже не за советом. «Выздоровел?» Начальник разглядывал меня, ища признаки болезненности в моем потрепанном виде. «Вчера по понятным причинам пришлось прогулять работу. Денек другой Паутов давал сотрудникам протюленница и без больничного, Если, конечно, причина уважительная, или похмелье после профессионального праздника». «Да, нормально. Отлежался маленько. Кивнул я». «Что с лицом?» «Синяк на челюсти я попробовал замазать тональным кремом матери, но шишка предательски выступала, искажая симметрию моего пролетарского контура лица. Упал Аристарх Бенедиктович». В подъезде на ступеньках кто-то банку со сметаной расхвостал. Скользко дожути, да не заметил. «Сметану белую? И не заметить?» Конечно, он мне не поверил, но дальше ковырять не стал. Перегаром от меня не несло, стал и быть пьяным дебоши, не участвовал, и в других непотребствах пока замечен не был. Как-никак, это мой первый вынужденный прогул, а до этого доблестная служба длиной в несколько месяцев, без единого опоздания. «Говори, что надо!» Паутов прищурился, отхлебывая чай из граненого стакана в серебристом узорчатом подстаканнике. Я хотел узнать, были ли еще подобные убийства девушек путем удушения. Рогова была не первой, слышал, что кроме той, что в лесополосе нашли, год назад еще труп был. Было дело, кивнул паутов. а тебе зачем? Ну как же? если есть связь между преступлениями, значит можно отследить почерк убийцы а это может указать на его особенности, выделить его из общей массы, так сказать. Поможет мотив понять, что тоже круг подозреваемых сузит». «О как!» Паутов приспустил очки и вздернулся седые брови. «Рассуждаешь, как бывалый опер. Когда успел нахвататься?» «Детективы люблю смотреть. «Визит к Минотавру» недавно повторяли. Мой любимый многосерийный фильм. Всегда хотел научиться на скрипке играть и преступления расследовать». «Ровно год назад обнаружили убитую девушку в рощице на набережной. Серёжки золотые при ней были. Сексуального насилия нет. Обычная студентка из обычной семьи. Задушена верёвкой или чем-то подобным. Преступление так и осталось нераскрытым». «Но это же серия, получается. Вы же понимаете?» «Я – да. Но не нам с тобой решать, объединять дела или нет. Этим прокуратура занимается. Сам понимаешь, лишний шум ни к чему». Город у нас хоть и не маленький, но тихий и спокойный, как Простоквашино. Смотрел мультик? Новый, в этом году только вышел. Так вот, там в одном доме уживаются и пес, и кот, и птичка с мальчиком. А все почему? Не знает пес, что должен гонять кота, а кот не знает, что может сожрать птичку. И всем хорошо. Вы хотите сказать, что ради общественного спокойствия прокуратура будет мухлевать с делами и не усмотрит серию? Не прокуратура. Паутов многозначительно ткнул пальцем в потолок. «Такие вопросы через партийцев и Москву решаются. Представляешь, что с городом будет, если объявят, что у нас маньяк завелся? Но после третьей жертвы уголовные дела они, конечно, объединят. Выхода другого нет, но афишировать не будут. Опера не дураки, давно поняли, что один человек орудует. Но начальнику розыска сверху уже намекнули, чтобы по отчетам и коллегиям преступления проходили как единичные». «Одно в прошлом году, два в этом. И ты не лезь в это дело!» «Но мы, как криминалисты, можем участвовать в разработке версий», – не унимался я. «Андрей, против системы не попрёшь. Тем более слесарю это сделать трудно». «Я всё понимаю. Но будет отмашка сверху, мол, признаем один убийца. Одно уголовное дело. Тогда другой разговор. А пока расследуем разные убийства, но принимаем во внимание, что убийца один». «Хотя есть вероятность, конечно, крайне низкая, что преступления не связаны. Но я сам в такое не верю». «Понял, Аристарх Бенедиктович. Разрешите идти?» «Иди, но если тебя так волнует это дело, зайди к химикам. Там волокна они исследуют, что на одежде жертв нашли, которые за волосы приняли поначалу. Потом мне доложишь». «Есть». «Тук-тук». Я открыл дверь химической лаборатории, она же была одновременно и кабинетом братьев-химиков. Просторное помещение, заставленное столами и шкафами, с банками с реактивами. В углу примостился вытяжной шкаф. Сегодня здесь был лишь один из вечно молодых и вечно пьяных. Второй химик наслаждался отпуском и напивался дома. Меня встретил сухонький мужичок с грустными, как у мамонтенка, потерявшего маму, глазами. Растрепанные усы напоминали изношенную обувную щетку, а патлы уже сидеющих волос смотрелись несуразной копной. Максим Сергеевич по прозвищу Мензурка скользнул по мне безразличным взглядом и уткнулся снова в окуляры громоздкого микроскопа. «Здорово, Сергеич!» Я протянул руку. «Что грустный такой?» Я втянул воздух ноздрями, принюхался. Ни свежака, ни перегара. Обычно витающего здесь не почувствовал. «Трезвый, что ли?» «Ага». Тот апатично протянул вялую и сухую, как в обла ладонь. Я пожал ее. В ответ ладонь химика лишь слабо трепыхнулась. «Случилось что?» «Случилось». Мензурка вздохнул, оторвался от микроскопа и расправил мятый белый халат. Будто его можно таким образом погладить. «Язва случилась. Нельзя мне теперь пробы снимать». «Когда эта язва тебя останавливала?» «Неправильно выразился я, Андрюша. Две язвы у меня». Это как? Я озадаченно уставился на страдальца, недоумевая, почему он еще не на больничном, с двумя-то язвами. А разве бывает две язвы? А вот так. Всплеснул руками Сергейч. Одна в желудке, а вторая жена. К тёще съехала стерва. Сказала, пока не завяжу, не вернется. Ну да, кивнул я. Но ты пойми, Сергейч, в размолвке всегда двое виноваты. Жена и теща, а с язвой не шути. Возьми больничный. В госпитале полежи. А работать кто будет? Выйдет напарник, там посмотрим. А ты чего пришел-то? Спирту отлить?